19 сентября 1985 года. Холодно было во всем доме, но особенно в маленькой гостевой спальне, окном на юг. Матильду пробрал сильный озноб. Она открыла глаза и только со второго раза поняла, где находится. Вспомнив, она потянулась, как толстая старая кошка, сжав кулаки, выпятив грудь, втянув живот и снова тяжело уронила голову на подушку. Кровать была не расстелена, Рот Матильда наполняла клейкая слюна. Матильда лежала в том же положении, что и накануне, когда пьяная от усталости рухнула в постель. Через так и окно Матильда смотрела на деревья, кусок четко и ясно вычерченного сада. Она опять потянулась и тяжело поднялась. «Кофе. Ей нужен кофе». Она сорвала с кровати покрывало и набросила его на плечи. Прошла в кухню и принялась искать чашки, фильтры, сухарики, масло, конфетюр. Настоящий холостяцкий дом, все не на месте. И вот уже она, скрестив руки и прислонившись к кухонному столу, ждала, когда через фильтр протечет кофе. Затем она поискала поднос, но не нашла, так что была вынуждена сделать несколько ходок. Первым делом в гостиной она увидела опрокинутое вольтеровское кресло, а за ним неотчетливую форму тела. Несмотря на холод, Матильда открыла дверь, чтобы впустить немного свежего воздуха. «Здесь воняет?» Она дважды сходила в кухню, расплескала кофе, потому что запуталась ногами в покрывале, но в конце концов все же устроилась за столом в гостиной, лицом к пустому камину. Она проголодалась. Надеюсь, горячая вода есть, потому что единственное, чего она боялась до ужаса, это принимать холодный душ. Горячая вода была. Ванная оказалась простенькой. Не нашлось все необходимое, но чувствовалось, что Анри не заботился о приятных мелочах для утреннего туалета. Спартанец — вот кем он был на самом деле. Не из тех мужчин, что шалят или хотя бы ищут счастья. Матильда упрекнула себя, что не прихватила всего, что могло понадобиться, ей даже нечем накраситься. Зато она нашла новую зубную щетку и фен. Похоже, немногие женщины здесь побывали. По душам, глядя на свои тяжелые болтающиеся груди, она задумалась о сексуальной жизни Анри. Он был не из тех, кто гоняется за юбками или посещает бордели. Наверняка даже не знал, есть ли хоть один в таком убогом захолустье, как эта дурацкая глухомань, где замерзаешь с самого утра. Сексуальная жизнь Анри тоже была спартанской. Самый минимум. Может, он даже вообще всегда был один. Что за дурак? Похоже, там, где он сейчас находится, дорогой Анри не будет тосковать по эротическим играм. И все равно его жалко. Матильда вытерлась и оделась. Прежде чем уйти... Предварительно прихватив пистолет, она постояла, спрашивая себя, не забыла ли чего-нибудь. Она взглянула на Анри, дорогого Анри, но отказалась предаваться сентиментальности. Это было бы недостойно нас, верно? Она не знала, есть ли у Анри уборщица-садовник, не заявится ли какой-нибудь сосед вроде этого кретина Лепуатевена. Но теперь, когда она отдохнула, следовало покончить с этим и возвращаться домой. Она поискала ключи от ворот. Анри аккуратный человек, так что все обнаружилось с бирками возле входной двери. Матильда пересекла владение, сходила за пикапом и пригнала его к сараю. Там она упаковала тело стрелка в пластиковый мешок и втащила его на подъемную платформу. Когда тот присоединился к двум своим предшественникам, она направила автомобиль к дому. И приступила к той же операции с Анри. Очень быстро Матильда почувствовала себя разбитой. Эта ночь не была полноценным отдыхом. Кровать оказалась очень неудобной. Честное слово, Анри, надо было устроить что-нибудь более достойное. Заметь, я на тебя не сержусь. Мужчины, которые живут одни, никогда не думают о таких вещах. И все же я очень разочарована. Я была уверена, что моя идея уехать куда-нибудь вдвоем — это хорошая идея. Ну что ж, тем хуже. Она закрыла мешок с телом Анри, прикрутила наконечник и начала качать. «Вечно ты думаешь только о себе, старый эгоист». Так что подыхай, Говорю тебе, Андрей, хоть умри, я никогда больше не сделаю тебе такого предложения. Ты мог бы принять его или остаться. Ты остался, это твое право. Но я все-таки скажу тебе, что я о тебе думаю. Ты мерзавец. Вот кто ты есть. Отлично. У тебя есть все, что тебе надо. Ты можешь больше не работать, но ты не отступаешься. Спрашивается, почему? Посмотри на меня. Разве я не отступаюсь? Нет. Наоборот, я с этим заканчиваю. И не позднее, чем прямо сейчас. Ты можешь звать меня на помощь, просить о чем-нибудь. С этим покончено, ты меня слышишь? Покончено. Я устала. Ты не хочешь этого понять. Я возвращаюсь, отделаюсь от всего и ухожу. Куда? Не спрашивай. Уж я найду куда, не беспокойся. Она тянет, тащит, и вот мешок уже на платформе. В грузовичке становится многолюдно. Только вот в нем пованивает. Матильда снаружи набирает в легкий воздух и принюхивается внутри. Не слишком очевидно, но все же, без сомнения, эти мешки не такие уж герметичные. В любом случае, она очень скоро от этого избавится, утопит все пикап вместе с его содержимым. И больше ни слова, концы в воду. И управиться надо побыстрее, потому что этот запах только усилится. Через несколько часов невозможно будет вести машину. Ей не терпелось сесть в поезд до Парижа, вернуться в цивилизацию. Она не сможет уехать раньше завтрашнего утра, но нынче ночью хорошо бы сделать самое трудное. Все это не так просто — Но то, что она снова увидела Анри, поговорила с ним, придало ей бодрости. Она чувствовала себя молодой и энергичной. семьдесят 77 Только что месье был уверен, но теперь... Все так перепуталось у него в голове, что он уже не понимал, здесь ли он или в другой реальности. Его мозг крутился сам по себе, как свободный электрон. Мысли и воспоминания сталкивались, проходили чередой, налетали друг на друга, «Внезапно тормозили, все замирало. Он мог долго оставаться так, недееспособный, в подвешенном состоянии. Он это знал, потому что однажды вечером видел начало телевизионных новостей. Или это было днем? Его мозг как будто застопорился. А когда снова заработал, уже шли финальные титры. И ни малейшего представления, что произошло между тем и этим. Когда он более или менее был уверен, что пребывает в своем уме, то делал записи. Но поскольку рука у него сильно дрожала, Получалось, что иногда он не мог их перечитать, так что вынужден был выбрасывать бумагу. Так и с номером. Он был уверен. Впрочем, конверт, на котором он этот номер записал, был здесь, лежал прямо перед ним. Но теперь это больше ни о чем ему не говорило. У него было впечатление, что это написал кто-то другой, возможно, Теви или Рене. Думая о них, он говорил себе, что скоро за ним придут, отправят его в социальную службу, погрузят, отвезут в богадельню. а на самом деле ему было все равно. По правде говоря, его печалило не то, что его увезут. Что же придется смириться? Нет, ему не давал покоя этот номер. Он всплыл в памяти словно пузырек воздуха, и старик не знал, откуда этот номер взялся, но он, возможно, правильный и нужный. В порядке вещей, которые больше не идут своим чередом, есть навязчивая идея. Так и с этим номером. Ему надо только позвонить в полицию, они уточнят, вот и все». Если это воображаемый или неправильный номер, они потратят не так много времени. Ничего страшного». Сделать это было просто, однако месье противился. Это почти вопрос гигиены. Проверить самому, позвонить, только если это необходимо, это было сродни дисциплине, которую он от себя требовал. Французскую администрацию не тревожит по пустякам. Чуть раньше позвонила молодая женщина из полиции. Месье предположил, что это она, но не был уверен. Она хотела знать, как у него дела, не нуждается ли он в чем-нибудь, как он справляется и так далее. Месье попытался ответить, и вдруг, безо всякого перехода, спросил. «Вы нашли человек, который это сделал?» Молодой женщины был смущенный голос. Чувствовалось, что ей бы хотелось сообщить обнадеживающие новости, но полиция ищет. «У нас имеются достаточно серьезные зацепки. Короче, все, как обычно говорят, когда бессильно что-либо сделать». Когда-то месье был префектом, он в этом кое-что понимает. Самая большая сложность заключалась в том, что он ничего не мог предвидеть. Через минуту его мозг может вывернуться наизнанку. Ему станет трудно вспомнить обо всем. Пройдет время, а он даже не будет знать, что делал, очнется в гостиной или на улице. Вот что ему грозит. А еще Рене и Теви, которые умерли. Его боль по-прежнему была огромной, невыразимой. Он хотел что-то сделать для них, хотя это нелепо, Например, позвонить в полицию, сообщить этот номер машины. Это было бы самой лучшей услугой, которую он мог им оказать. Пусть даже они мертвы. И вот месье справился подручными средствами. Он надел очки, полистал телефонный справочник. Нашел телефон суп-префектуры Эндра и луары набрал его и попросил позвать господина префекта. «Кто его спрашивает?» — сварливый голос, интонация префектуры. «У телефона господин де Лаусерей. Он услышал, что у него дрожит голос. «Я был». «Господин де Лаустрей, это Жанина Мариваль, ну надо же!» Этого имени он не помнил, однако сказал, «Как вы поживаете, очень рад вас слышать». Он позволил даме наговорить банальностей. Она работала под его началом. Ее перевели на коммутатор. Она нашептывала гадости про свое начальство, но коммутатор должен соединять, пора заканчивать разговор. «В общем, не могу сказать, что мне это нравится». Безо всякого перехода она перевела его на личный телефон господина префекта. «Господин де Лаусрей, какими судьбами?» Месье снова был вынужден делать вид, говорить слова, которые ни к чему не обязывают. Фамилия этого префекта тоже была ему незнакома, это ужасно. «Вам может показаться странным, но это касается грязной истории с автомобильной страховкой». В течение двух минут месье обрел официальный тон, вспомнил правильные слова и выражения — «Кто-то помял его машину, у него есть номер, но он не знает имени водителя, так что если бы господин-префект согласился, поскольку у него есть доступ к централизованной картотеке...» «Когда это случилось?» «Вчера, позавчера». «В любом случае, Месси уже забыл. И вот у него звонит телефон, и кто-то от имени господина-префекта хочет сообщить вам координаты человека. Это и в самом деле о чем-то ему говорит. «У вас есть чем записать?» «Подождите». Месье перевернул все, чтобы найти клочок бумаги и карандаш. «Давайте». Прочесть было невозможно, поэтому он устроился за кухонным столом и крупными буквами переписал «Рено 25», «2633НН77», «Матильда Перен», «226 Миллионская дорога», «Тривьер», «Сена» и Марна. «Это она тогда приезжала». «Это она убила Теви и Рене». «Я должен позвонить в полицию, чтобы им об этом сказать». Четверть часа спустя месье наткнулся на записку, но уже не знал, о чем речь. И выбросил ее в корзину для бумаги. Из-за запаха Матильды пришлось остановить фургон в чистом поле. На да чего же длинным показался ей этот день? Следовало дождаться вечера, иначе никак нельзя. Но что за таска? Она опробовала все деревенские кофейни, невообразимо долго просиживала за столом, Один все тянулся, будто резиновый. Ну, наконец-то. Подходящее место нашлось в километрах в двадцати от города. Как и полагалось, у речного берега, на выезде из Шейсака, обычного городка, без особого очарования или красоты, главная улица которого была исполосована белыми следами цемента. Там обнаружились три строительных склада разного размера. Мательду заинтересовал второй, поскольку там имело все, что ей требовалось. Было чуть больше девяти вечера, когда она остановила машину возле решетчатых железных ворот и вышла. К ней, рыча и ощерившись, так что стали видны острые клыки, бросилась немецкая овчарка и, встав на задние лапы, старалась укусить ее через пруть решетки. Матильда приблизилась, улыбнулась ей, что только усилило ярость пса, которая, однако, продлилась недолго. Матильда отошла и, развернув упаковку из фольги, бросила через ограду шарик молотого мяса. Этот вопрос ее тревожил. «Крысиный яд имеет запах, который собакам не нравится». Ей пришла в голову мысль порыться в грузовичке своего бельгийского собрата. Этот тип и правда был хороший человек. Помимо обычного арсенала хлороформа, средств неотложной помощи, бинтов, болеутоляющих и антибиотиков, она обнаружила четыре капсулы со стрихнином и кураре. Безопасность объекта обеспечивала неохранное предприятие. Она того не стоила. В склад сторожила собака владельца, которую попросту держали в голоде, чтобы она сделалась агрессивной. Это был славный глупый пес. Он ринулся к красному мясу, мгновенно слопал его, как настоящий обжора, после чего его охватили страшные конвульсии, оторвавшие его от земли, на которую он все так же щерис, тут же рухнул и сдох. Пикапи Матильда нашла клещи с длинными рукоятями, которые работали как рычаги. Цепь подалась быстро, однако. Вопреки ожиданиям Матильды, ворота оказались заперты на замок, поэтому ей пришлось вернуться к машине и дать задний ход, после чего она вдавила педаль газа в пол и на полной скорости снесла ворота, выломав обе створки. По пути она проехала по трупу собаки, ничего страшного, зато она была у цели. Там стояли четыре вагонетки, которые Матильда, ничего в них не смыслившая, не смогла бы сдвинуть с места. Но заодно обнаружился и самосвал, наверное, управлять им надо так же, как автомобилем, Она попыталась открыть дверь, заперта. Тогда она обернулась и посмотрела на контору начальника. Контейнер с маленькими окошками. Матильда отошла, рассчитала угол движения пули и выстрелила в замок. Дверь тут же открылась. Не торопясь, Матильда оценила предстоящую задачу. Четыре стола, полные корзины, тонны бумаги, бланки заказов, транспортные накладные с жирными пятнами, рекламные листки, календари с красотками. Под ними два компьютера Бул и две электронные пишущие машинки Оливетти, а на стене доска с пронумерованными ключами от всех транспортных средств. Она выглянула в окно. Ее грузовик был под номером 16. Она схватила ключи и вернулась на стоянку. Руль сильно запылился. «Что за сукин сын водит эту дрянь?» — подумала Матильда. Мотор заурчал. Она сразу его заглушила. «Все идет хорошо. Просто не следует тянуть, вот и все». «Ты бы никогда и подумать не мог, что увидишь меня за рулем грузовика, верно, Анри?» «Однако, поверь, все пройдет как по маслу». Пикап, который стоял перед конторой, а Матильда собрала пишущие машинки, компьютерные клавиатуры, процессоры принтеры и покидала все в него. «Да, сожалею, парни, времени аккуратно все расставить у меня нет», сказала она четырем упакованным трупом. «Там же в конторе она обнаружила две закрытые на замок металлические коробочки». Должно быть дневная выручка или деньги на общее питание. Прежде чем захлопнуть заднюю дверь, она тоже бросила их в пикап. Затем достала свою дорожную сумку и поставила возле двери в контора. Затем ей пришлось сделать две попытки, чтобы установить пикап на понтон, где плоскодонные баржи наверняка загружали и разгружали песок. Прямо напротив текущей в ночной тьме реки. Дожди здесь, похоже, бывают не слабые. Гаронна полна, как бурдюк, вдобавок яростная, бурная. Матильда поставила пикап метрах в пятнадцати от края. Все окна открыты, тормоза отпущены. Чтобы попытаться определить глубину, она бросила в воду камешек. Но это ей ничего не дало. Это как пойти в банк пан или пропал. «А вот теперь, Анри, мне потребуется твоя помощь. Не нужны конструктивные идеи, потому что если у меня не получится, плана Б не существует». Матильда уселась за руль, грузовика тронулась с места плотное прижалась к заднему бамперу пикапа и принялась его толкать. Мотор взревел. Она была уже бесил. Низ живота свело, когда сцепленные машины набрали скорость. Едва пикап достиг края понтона, она резко затормозила. У нее на глазах он клюнул носом и упал в реку. И там застопорился. Обезумевшая Матильда выбралась из грузовика и осторожно, словно опасаясь, что из нее вот-вот выскочит какой-нибудь зверь, подошла к краю понтона. Пикап пошел в воду почти вертикально. Вероятно, его остановила песчаная отмель. Это худшее, что могло произойти. Зад машины торчал из воды почти на полтора метра. Матильда поискала вокруг, чем бы ее подтолкнуть, хотя знала, что если даже найдет, у нее ни за что не хватит сил завалить такую махину в реку. От зрелища, воткнувшегося в воду фургона, ей хотелось плакать. Нервно шагая по понтону и стороны в сторону, она взглянула на часы. Времени у нее оставалось очень мало, всего 45 минут. Река разнообразно булькал, вероятно, вода постепенно проникала в салон. И вдруг автомобиль протяженно вздохнул, выпустил огромный пузырь воздуха и погрузился в воду. Погрузился. Матильда не могла прийти в себя. Несколько секунд машина была неподвижна, с торчащим над водой на 40 сантиметров кузовом. «Ну же, давай!» — уговаривала его Матильда. И боги наверняка услышали ее. Словно получив мощный пинок, автомобиль погрузился в реку и исчез. «О, спасибо, Анри, спасибо. Мы с тобой, правда, отличная команда». Матильда вернула грузовик точно на прежнее место, закрыла его, повесила на доску ключи, подхватила свою сумку и по дороге к выходу наткнулась на плавающий в луже крови труп собаки. «Привет, Людо. Приятно отдохнуть». Чтобы добраться до центра Шейсака, где ее уже ожидало заказанное такси, ей потребовалось около получаса. «И откуда же вы возвращаетесь, дамочка?» Шофер был в восторге, что взял пассажирку в такой поздний час возле мэрии уснувшего города. Матильда тяжело погрузилась на заднее сиденье и подтвердила адрес гостиницы. Все получилось. Завтра утром или даже еще ночью обнаружат, что строительный склад взломали, собаку убили и украли все, что имело хоть какую-то ценность. Жандармы сделают важные лица, состоят протоколы, которые присоединятся к заявлениям о кражах автомобилей и радиоприемников — и жалобам избитых женщин, ко всем документам, которыми никто никогда не занимается, кроме статистиков. Я приезжала заниматься делами только что умершего друга. Немного прибрала, но теперь дело сделано, все кончено. Моя совесть чиста». «Еще бы», — ответил шофер, трогаясь с места. «Я понимаю. Если хорошо поработал, то и спишь спокойно. Вы мне будете рассказывать».